Босики нас спрашивают, «По что вас сюда занесло?» Мы отвечали, что хотим поближе, своими глазами увидать ночлежную жизнь. Нужно нам это для новой пьесы Горького. «А ты же!» — изумились босики. «Только что в нас интересного? Чего такую рвань на сцену тащить?» Выпили водки, наши персонажи размечтались. Вот когда выберемся отсюда, когда опять сделаемся людьми, наш дорогой Симов, как и сегодня, усердно делал зарисовки. Позже они очень пригодились. Спектакль был оформлен точно под эту трущобу. Пир идет горой, наши хозяева от водки багровеют все больше, беседа оживляется, какой-то оборванец орёт на Симова. Не, это мой портрет!» Банды будут нас здесь грабить. Возможно, и замочат. Для них нож в спину воткнуть дело плевое. И кроме вас, Владимир Алексеевич, никто не знал о готовящемся покушении. С восхищением воскликнул станиславский На меня бандюга с бутылкой бросился. Кличка у него выразительная, лошадь, проговорил Симон. Это тот самый, кому мой рисунок не пришелся по вкусу. спасибо эрудиции владимира алексеевича улыбнулся станиславский в адрес бандитов уже нас окруживших иллеровский своим громоподобным голосом гаркнул пятиэтажную брань ее сложная конструкция ошеломила ночлежник они так и присели от восторга чувств и эстетического удовлетворения владимира алексеевича и прежде здесь уважали гениальное ругательство Увеличила его славу, и нам спасло жизнь. Но нет, жизнь Симова узберег некий блудный сын, предводителя дворянства, угодивший в трущобу. Это был громадный и очень сильный человек. Он перехватил руку с бутылкой. «Гелеровский вас спас на благо и процветание российской культуры», — не без легкого ехидства заметил Шмелев. Эта реплика развеселила гостей, подогрела, принесли еще шампанского. Вот уж точно, как в мирное время сказал Гунин, сидевшему рядом Шмелеву. Пир во время чумы, тот согласно кивнул головой. Станиславский, заканчивая воспоминания, с удовольствием потер свои большие мягкие руки. Зато спектакль на дне имел потрясающий успех. Вызывали без конца режиссеров, актеров. Да, аплодисменты были громовые, добавила. И море цветов, помните, Константин Сергеевич? Вас и Качалова зрители порывались нести на руках. Но и вы, Ольга Леонидовна, превосходно сыграли Настю, ответил Станиславский.